Нет, цена подходящая. А вы уверены, что не угодите в Вилворды? Лицо лысого человечка исказило злобная гримаса. Проклятый кальвинист, святотатец! Это на меня в голубки наклепали. Я повторяю то, что слышал. Коротко ответил Зенон. Человечек-броняс пошел прочь. В шагах в десяти он обернулся, качнув фонарем. Сверяпое выражение снова сменилось угодливым. — Я вижу, до вашей милости дошли разные слухи. — Медоточиво сказал он, — да только не всякому слуху верь. — Ваша милость простит мне, я погорячился, но ведь не моя вина, что схватили господина Баттенбурга, и лоцман был нездешний Да и разве можно сравнить барыш? Господин Баттенбург был жирный кус. А вы, сударь, у меня на борту будете, как у Христа, за пазухой. Хватит, я понял, — сказал Зенон. Ваша лодка может отчалить в полночь. Переодеться я могу в вашем доме, который неподалеку, и цена ваша — пятнадцать дукатов, а теперь оставьте меня в покое. Но лысый человечек был не из тех, от кого легко отделаться. Он отстал от Зенона только после того, как заверил его милость, что если тот очень устал, он может за недорогую цену отдохнуть у него в доме и отчалить только завтра ночью. Капитан Мило мешать не станет, не жена Джона Янси Брёйни. Оставшись в одиночестве, Зенон поделился тому, что заболей эти прохвосты. Он стал бы их усердно лечить, хотя здоровых охотно бы прикончил. Когда фонарь был водворен на палубу четырех ветров, Зенон встал. В темноте никто не мог бы увидеть, что он делает. Взяв под мышку дорожную сумку, Он неторопливо прошел с четверть релье в сторону Вендойде. Без сомнения, повсюду его ждет одно и то же. Трудно решить, кто из этих двоих шутов лжет. Хотя, может, случиться, оба говорят правду. А может, оба лгут просто из-за жалкой конкуренции. Дело не стоит того, чтобы в нем разбираться. Дюна заслоняла от него огни и хейста который меж тем был совсем близко. Он выбрал защищенную от ветра ложбину, куда не достигал прилив, граница которого угадывалась в темноте по сырому песку. Ночь была теплая. Утро вечером мудренее. Он успеет принять решение. Зенон укрылся плащом. Туман скрадывал звезды. Кроме веги, стоящей почти в зените, море вело свой неумолчный разговор. Он заснул без сновидений. Холод разбудил его еще до рассвета. Небо и дюны были окутаны бледной дымкой. Прилив подступал почти к самым его ногам. Его пробирала дрожь, но холод уже сулил погожий летний день. Осторожно потирая свои затекшие за ночь ноги, он глядел, как бесформенное море рождает быстро исчезающие волны. Гул, звучащий от сотворения мира, все не утихал. Он пропустил между пальцами пригоршню песка. Счет! Этим струением атомов начинаются и кончаются все размышления над числами чтобы обратить скалы в эти песчинки, понадобилось веков больше, чем содержится дней в библейских сказаниях. Еще в юные годы чтение философов древности научило его свысока смотреть на жалкие шесть тысяч лет. Все, что евреи и христиане признают из древности мира, которую они измеряют короткой человеческой памятью. Дранутурские крестьяне — Когда-то показывали ему в торфяниках гигантские стволы деревьев, воображая, что их прибило сюда во время всемирного потопа. Но история знала не только то нашествие воды, которое связывают с именем патриарха, любившего выпить, точно так же, как разрушительное действие огня проявило себя не только во время нелепой гибели Содома. «Дораций говорил» о мириадах веков, которые составляют лишь краткий миг бесконечного дыхания. Зенон подсчитал, что если он доживет до 24 февраля будущего года, ему исполнится 59 лет. Всего 11 или 12 пятилетий, но они были сродни пригоршни песка. От них тоже веяла головокружительная огромность цифр. Более полутора миллиардов мгновений прожил он в разных местах на земле, а тем временем в Вега совершала оборот вокруг зенита, и море с шумом катило волны на все земные берега. Пятьдесят восемь раз видел он молодую весеннюю траву и цветение лета. Будет жить или умрет человек, достигший этого возраста, значения не имеет. Солнце уже припекало, когда с гребня дюны он увидел, как прекрасная голубка вышла в море, подняв парус. Славно было бы плыть в такую погоду. Грузная барка удалялась быстрее, чем можно было ожидать. Зенон снова растянулся в своем песчаном укрытии, предоставляя благодетельному теплу изгнать из его тела остатки ночной усталости и сквозь сомкнутые веки созерцая ток собственной красной крови. Он взвешивал свои возможности, так, словно речь шла о ком-то другом, поскольку при нем оружие. Он мог бы заставить мошенника, сидящего за штурвалом четырех ветров, высадить себя на берегу там, где пристают только морские гёзы. А если тот вознамерится взять курс в сторону какого-нибудь испанского судна, выстрелом из пистолета размозжить ему голову? Когда-то с помощью этих же самых пистолетов он без всяких угрызений отправил на тот свет Арнаута, который напал на него в лесу в Болгарии. Разделавшись с ним, он вдвойне ощутил себя мужчиной, как и тогда, когда одержал верх над подстерегавшим его в засаде перротеном. Но теперь мысль о том, что придется разнести на куски череп этого негодяя, вызывала у него одно только отвращение. Совет наняться хирургом на корабле Исону, а Идол Хайна был вполне разумен. Именно к ним он в свое время отправил Гана, тогда эти патриоты, бывшие наполовину пиратами, еще не приобрели такой власти и силы, как нынче, когда снова начались волнения. Возможно, ему удастся получить место при Морисе Нассауском. У этого дворянина, без сомнения, всегда будет нужда в лекарях.